Глава 10. Берг казался расстроенным. Я внимательно смотрел на него, желая лизнуть или сделать помогай, или ещё что-нибудь, чтобы его плохое настроение прошло. "О, господи", сказала бабушка. "Они вели себя жестоко?" Берг покачал головой. "Нет, ещё хуже. Все были такими милыми. За обедом все хотели сесть со мной, И хвалили мою инвалидную коляску, как будто это Феррари или вроде того. 10 человек пригласили меня к себе домой после школы, подчеркнув, что, разумеется, будут рады видеть меня на вечеринках. Особенно рады. Что чёрт возьми это значит? Особенно рады. Тебе либо рады, либо нет. Гранд засмеялся. Я думаю, они просто старались быть дружелюбными, дорогой, сказала бабушка. И Гранд был прав. Все сидят на ступеньках перед входом. Те, что по кроше на верхних полные придурки на нижних. Но даже они там. А я на бетонной площадке внизу. Точно отдельная категория придурков. Я даже не человек. В старшей школе такого нет. Это средняя школа, заметил Гранд. А я и есть в средней школе, парировал Берг. На следующее утро мы опять поехали на машине, и бабушка села рядом со мной на заднем сиденье. Тебе действительно разрешили взять в школу Купера? спросил Гранд. «Я не спрашивал. Если не спрашивать, то не запретят». «Мудрость восьмиклассника!» — фыркнул Грант. «Меня это беспокоит, Берг», — сказала бабушка. «Ты сказал папе, что взял в школу Купера?» Последовало долгое молчание. «Возможно, я забыл упомянуть об этом», — наконец ответил Берг. Грант засмеялся. «На этот раз я вышел из машины у большого здания, но не успел поднять ногу, как Берг дал команду рядом. Грант уехал и...» А я остался с ним. Затем мы подъехали к лестнице. У нижней ступеньки Берг снова сказал рядом, и я терпеливо ждал, пока он, держась за мою шлейку, выбирался из кресла. Помогай, скомандовал он. Дети замолкли. Я стал осторожно пробираться наверх, увлекая за собой Берка, а сидящие слегка подвинулись. Хорошая собачка, прошептала девочка. Привет, Берг, поздоровался мальчик. От некоторых ребят замечательно пахло мясом и сыром, но я был сосредоточен на подъёме. Скоро мы оказались на последней ступеньке. Кто-нибудь может поднять мою коляску? спросил Берг. Несколько мальчиков вскочили, побежали вниз, схватили кресло и подняли его наверх. Потом все заговорили, а девочки принялись меня гладить. Мальчик почесал меня в корешок хвоста, и я застонал от удовольствия. Как его зовут? Купер. Хороший пёс Купер. Привет, Купер. Беркут кнулся лицом мне в шерсть. Спасибо, Купер, прошептал он. С тобой я чувствую себя нормальным. Когда раздался громкий звонок, все разом вскочили. Я выполнил рядом, чтобы Перк мог залезть в кресло. Повсюду в коридоре толпились дети. Многие из них хотели дотронуться до меня. Хороший пёс. Я чувствовал запах других собак на их руках. Его зовут Купер. Хороший пёс Купер. Мы попали в комнату, где было много столов и детей. Берг приказал мне сесть рядом с его стулом. К нам подошёл мужчина приблизительно бабушкиного возраста, поговорить и восхититься тем, какой я хороший пёс. А директриса Хокинс в курсе? спросил он, гладя меня по голове. Нет, но она сказала, что готова помочь чем угодно. Мужчина пожал плечами и улыбнулся. Тогда ладно. Какой он породы? Мы думаем маламут и ещё возможно немецкий дог. Неудивительно, что он такой большой. Странно было находиться за столом так долго без всякой еды. Я чувствовал запах ветчины из рюкзака одного мальчика, но заниматься подобным на службе мне не разрешается. Прочим, Берг был счастлив. Я это точно знал по тому, как он дышал и улыбался мне, как его рука гладила мои уши. Какая разница, зачем я тут? Если это делает его счастливым, я был готов находиться здесь весь день. В конце концов, я повертелся, зевнул и лёг. Но как только прозвенел звонок, и дети подорвались с места, я тотчас вскочил. Мы пробились сквозь толпы в коридоре к другой комнате. Неужели так будет весь день? Если это и есть школа, какой в ней смысл? В новой комнате не было столов, только ряды стульев. Берг повернул в дальний конец и велел мне сидеть. Он поднял голову, когда в дверях появилась женщина. Она пахла цветами. Она была примерно возраста папы Чейза, и волосы у неё были длинные, светлые и вьющиеся. "Берг", сказала женщина. "Да, миссис Хокинс". Она подняла палец и согнула его. "Пойдём в мой кабинет, пожалуйста". Я почувствовал, как дети напряглись, когда мы с Бергом направились к двери. Женщина шла рядом с нами, и её ноги производили шелестящий звук. Мы прошли через большую комнату, где за столами сидели люди, и попали в комнату поменьше. Женщина закрыла дверь. Там были стулья, но ни столов, ни детей не было, и едой не пахло. Школа делалась всё хуже и хуже. Женщина села. Когда она коснулась пальцами колена, я уловил запах животного, но не собаки и не козы. Это было невидимое животное, которого я почувствовал в здании Авы. Я надеялся, что загадочное существо наконец-то появится, и я с ним встречусь. Почему ты создаёшь опасную ситуацию, Берк? Я посмотрел на него, когда она называла его по имени. Он нахмурился. Я не создаю. Ты привёл в школу собаку. Собака прозвучало так, точно перед ним стояло слово плохая. Я обнюхал руку Берка. Он мой помощник. Он помогает мне с креслом. Мне сказали, ты можешь передвигаться без посторонней помощи. Ну да, если вращать. Школу переоборудовали, чтобы ты мог перемещаться на кресле. Я даже дала разрешение передвинуть пандус, чтобы ты не въезжал утром через кухню. Твоя собака вносит хаос. Все только о ней говорят. И она огромная. Не хочу думать о том, что произойдёт, если она укусит кого-нибудь из учащихся. Кучер не кусается. Услышав своё имя, я поднял глаза. Я чувствовал, как Берг злится. "Это ты так говоришь, а я не могу рисковать". Берг сложил руки на груди. "Никакого риска нет. Это не тебе решать. Вы не имеете права не пускать мою собаку". Она нахмурилась. "У меня есть все права, молодой человек. Не огрызайся". Последовала долгая пауза. Я зевнул, чувствуя напряжение. Женщина немного расслабила плечи. в более спокойную позу. Слушай, я понимаю, что последние несколько лет ты был на домашнем обучении. И обещаю сделать всё возможное, чтобы подтянуть тебя до уровня других учащихся. Но для этого нужно, чтобы ты соблюдал правила. Здесь не то, к чему ты привык. Здесь учебное заведение. Меня не нужно подтягивать. Я решаю те же контрольные, что и другие ученики, и всегда получаю пятёрки. Но мне нужно, чтобы моя собака была рядом. Мой ответ: нет. Берг глубоко вздохнул. Купер останется со мной. Услышав своё имя, я махнул хвостом. Женщина встала. Тогда я позвоню твоим родителям и скажу, чтобы тебя забрали. Берг покачал головой. Его губы изогнулись в странной холодной улыбке. Не родителям, а папе, категорично поправил он. Мама ушла, потому что я родился калекой, и она не хотела со мной возиться. Последовала ещё одна долгая пауза. Женщина открыла рот, затем закрыла его. «Подожди в приёмной». Она открыла дверь, и мы с Берком вышли и оказались в большой комнате. Я помахал людям, сидящим за столами, а они улыбнулись мне. Берг подкатил к окну, откуда были видны дети, заполнившие коридор, когда прозвенел звонок. Он молча смотрел на них. Некоторые заглядывали в открытую дверь и обращались к нам со словами типа «Девочки, Привет, Купер, и привет, Берг. Я махал им всем. Вошла девочка, и я сразу узнал её. Человек Лейси. Привет, Берг. Помнишь меня? Венлин. Её звали Венлин. Да. Она улыбнулась, а я лихорадочно её обнюхал. Её кожа и одежда благоухали моей Лейси. Девочка села на стул. Почему ты в приёмной? Меня исключают. Она прижала ладонь к арту. Из школы? Серьёзно? Похоже, сюда с собаком вход запрещён, даже если она не ест мою домашку. Девочка погладила меня по боку, и я лизнул её в знак благодарности. Это неправильно. Разве нет какого-нибудь закона или вроде того? Я почти уверенна, что собаке-помощнику разрешается находиться везде. Ну да, везде, только не в средней школе. В дверь просунул голову большой мальчик. Эй, Берг. А, привет. Э-э, Гранд. Верно? «Гранд-кар». Я недоумённо посмотрел по сторонам. «Гранд?» Мальчик постучал рукой по косяку. «Я тут подумал, может, заглянешь в спортзал после занятий? Как насчёт футбольной тренировки?» Мальчик сделал бросательное движение. Я быстро обернулся, но нигде ничего не упало. «Футбольной тренировки?» — повторил Берг. «Ну да. И кого же я буду играть?» Мальчик замер. «Я просто имел в виду, ну, ты мог бы позависать с командой!» Не мальчик посмотрел на меня, потом на Берка. "Мы думали, ты мог бы заниматься экипировкой или чем-то вроде этого, или стать черлидером", предложила Вэньлин. Берк рассмеялся. "Вообще-то у меня дела, но спасибо, Гранд". Я посмотрел на Берка, когда он повторил имя Гранта. Мальчик постучал костяшками по двери. "Так да, ладно. Как-нибудь потом позависаем". Он повернулся и ушёл. Берк вздохнул. "По себе знаю", сказала Вэньлин. Когда я только приехала сюда, все хотели дружить с Китаянкой. И знаешь, чем они меня угощают, когда приглашают к себе на ужин? Китайской кухней, из раза в раз. Берк рассмеялся. От этого радостного звука я замахал хвостом. А тебе хоть нравится китайская кухня? Мне нравится, как готовит китайскую еду моя мама. Девочка поднялась. Мне пора в класс. У вас были проблемы из-за стрельбы по беспилотнику? Нет, пожалуй. Приезжали из службы контроля за животными, но их больше заинтересовал мой отец, чем Купер. Сначала беспилотник, потом ты приводишь в школу опасное животное, разбойное у вас семейка. Мой брат Гранд приедет за мной после школы, и мы отправимся грабить банк. И Купера прихватите. Ещё увидимся, разбойник. Она ушла, а затем появилась бабушка. Я очень обрадовался её приходу. Она сказала мне, что я хороший пёс. А затем села на стул, на котором прежде сидела Вэнлин. Что случилось, Берг? Миссис Хокинс выгнала меня из класса. Она говорит, я не имею права приводить Купера, потому что могу передвигаться самостоятельно. И ещё я тупой, потому что находился на домашнем обучении. Лицо бабушки напряглось. По чтению и математике ты соответствуешь уровню колледжа. Не думаю, что ей это интересно. Женщина, пахнущая чужеродным животным, открыла дверь. Они с бабушкой соприкоснулись руками, а затем прошли в комнату поменьше и закрыли дверь. Я махнул хвостом, потому что не знал, что ещё делать. Берг двигал кресло взад-вперёд, брался со столика какие-то бумаги, смотрел на них, клал на место, потом снова брал и снова клал, и гладил меня. "Да, Купер, хорошая собака", бормотал он. Иногда люди называют тебя хорошей собакой, но забывают о вкусном подкреплении. Впрочем, я всегда счастлив слышать, что я хорошая собака. Бабушка вышла из приёмной, и до самой машины они с Берком не разговаривали. Я сел на заднее сиденье. Когда двери закрылись, бабушка взялась за руль, а затем опустила руки. Бабушка. Она повернулась и взглянула на Берка. Берк. Директриса Хокинс сказала мне как-то отозвался о Петте, о твоей маме. Берк опустил голову и уставился взглядом в пол. Пожалуйста, посмотри на меня, дорогой. Берг вздохнул и поднял глаза. Твоя мама оставила вас не из-за тебя. Она просто это сложно. Она не такая, как все мы. Она скучала по городу. Ей хотелось ходить по магазинам и ресторанам. Это была не та жизнь, которую она хотела. Берг всхлипнул. Тебя там не было, бабушка. Ты не слышала, когда она сказала, что мы можем выбрать её или папу. Когда я заговорила, она знала, что я хочу выбрать её. И похоже испугалась этого. Ты не должен говорить себе это, Берг. Он отвернулся, а я ткнулся носом ему в руку, желая напомнить, что всего несколько минут назад мы были счастливы. Бабушка поджала губы. А потом Пэси уехала за границу и вышла замуж. А её муж, насколько я понимаю, законченный подонок, который всё держит под контролем. Берг отпрянул в удивлении. Я выглянул в окно машины. Белка Бабушка тихо засмеялась. Извини, сорвалось, но это моё мнение. В последний раз, когда я разговаривала с Петей, она сказала мне, что он не разрешает ей общаться с вами. Она покачала головой, глядя в окно. Ты в порядке, бабушка? Я? В порядке. У тебя золотое сердце, Берг. Потом мы сидели в машине и ели из восхитительно ароматных бумажек. Берг накормил меня сыром, вкус которого я ощущал на языке даже после того, как мы вернулись на ферму. Когда появился Грант, я подумал, знает ли он, сколько людей говорили о нём весь день. Он ползал на коленях, размахивая перед моим носом дурацкой силиконовой костью, и, наконец, вынудил меня её отнять. Я спрятался за стулом и выплюнул её. Сапоги папы Чейза пахли грязью и насекомыми. я тщательно осмотрел их, когда бабушка Грант и Берг разговаривали на кухне. А потом до меня дошло, что они были на кухне. Я срочно решил проверить, не намечается ли еда. «Ну хватит», — говорил папа Чейз. «Ты должен идти в школу, Берг». В словах миссис Хокинс есть логика. В школе можно ездить на кресле. Бабушка стояла у плиты, в воздухе витали мясные запахи, поэтому я выполнил сидеть и решил побыть хорошим псом поближе к ней». Но она не права, папа. Я выяснил. Если я говорю, что нуждаюсь в помощнике, она не вправе мне отказать, ответил Берг. Быть отчисленным через 2 дня это, пожалуй, новый рекорд, засмеялся Гранд. Гранд, упрекнула бабушка. Покажи, что ты выяснил, попросил папа Чейз. Последовало долгое молчание. Папа Чейз наклонился через плечо Берка и уставился на что-то на столе. Я сосредоточился на бабушке. Я не знал, что она готовила, но от неё пахло маслом. А с маслом я готов стрескать что угодно. Хорошо, но видишь ли, Берк, прочитать закон это одно дело, а заставить его исполнять другое. Я уверен, она опирается на какие-то правила, наконец сказал папа Чейз. Я помню миссис Хокинс с тех пор, когда она была тренером по баскетболу. Что касается правил, она их соблюдает жёстко. Ты всегда говоришь, что надо отстаивать свою правоту, папа. А это правильно. Когда Купер со мной, я не инвалидка-лясочник, а парень с большой собакой. Я могу подняться по лестнице и сидеть с друзьями. Это всё меняет. Папа Чейс покачал головой. Не разводи мелодраму, сынок. Мой мальчик молча отвернулся от стола и покатил в свою комнату. А я последовал за ним. Потом я лежал на постели Берка, а он сидел в кресле. Дверь приоткрылась, и я поднял голову. Это был папа Чейз, и лицо у него было серьёзное. "Берк, завтра я отвезу тебя в школу и сам поговорю с миссис Хокинс насчёт Купера. Хорошо? Может быть, мне удастся её убедить". "Спасибо, папа". Папа Чейз погладил меня по голове и ушёл. Я вздохнул, вспоминая о сыре.